ЭПИЛОГ Не знаю, специально так подгадала корпорация или это совпадение, но на следующий после выбора в день назначен прилёт транспортного корабля инопланетян. В качестве жеста доброй воли они ещё в космосе выпустили на орбиту купленные землянами спутники безопасности, передав соответствующим сторонам коды доступа. Население уже давно в принудительном порядке приобщалось к получению ПГИ, Персонального генетического идентификатора, который теперь заменил паспорт. А в комплекте с броскомом заодно и кошелёк, и средства связи, и личный монитор здоровья. На борт приземлившегося космического транспортника я попал среди первых. А выходил уже на своих ногах со своим лицом и руками. Ну и, конечно, новенькой нейросетью в мозгу, в которой ещё предстоит разобраться. Чтобы хоть как-то справляться с потоком туристов, как прилетающих в Африку по делу, так и просто любопытствующих, Корпорация закрыла небо над своей территорией, пропуская ограниченное число бортов. Зато лететь можно почти бесплатно. По дороге в Россию я был один в самолёте. Встречали меня все — сестра, мать, отец и Лена с сыном. Я вернулся. Обнимаясь, предательски наворачивались слёзы. месяца не заходил в игру, даже мысль о которой вызывала отвращение. Но ребёнку не нужно, чтобы я находился рядом с ним постоянно, родителям тем более. Лена сама часть времени стала проводить в Колыбели, с радостью передав часть надзора за чадом на меня. В общем, это был только вопрос времени, когда я сорвусь. Вход. Доступно уникальное задание. Я ещё хуже. Описание скрыто. За подробностями обратитесь в информаторий. Пачка служебных сообщений ещё с моей прошлой игровой сессии было первым, что я увидел, загрузившись в Колыбели. Так, понятно. Очередные игры нашего эскина. Хотя было интересно, что от меня хотят на этот раз. Иначе для моего персонажа особо нечего делать в игре. Репутация на нуле. За роль модератора через два года не поборешься. Разве что клан свой создать и пойти войной на картес Или попытаться завершить квест Кровавой Луны на уничтожение десяти игровых богов и скинов. Здравствуйте. Чтобы не убили по пути, добирался до библиотеки на ускорении. Привет, Максим. Рад тебя видеть. Сам администратор, в отличие от обычных NPC, реагировал на меня нормально. Пойдём, пойдём, нам предстоит важный разговор. Мы уединились в уже знакомой комнате. Во-первых, позволь тебя поздравить. Прошлый модератор умер не твоей руки, но я в курсе, кто всё организовал. Думаю, твоим друзьям стоит попробовать снова на следующий год. У них есть все шансы на победу. Как и у многих других. Мне кажется, сейчас шансы на победу есть у всех, кроме меня. Но тут я ничем помочь не могу. Весь свой путь ты определял сам. И не поспоришь ведь. «Тогда почему я здесь? Что может быть хуже, чем самая плохая репутация в игре?» Спросил, имея в виду название «Я ещё хуже». «О, поверь, Максим, в «Колыбели» есть одна такая роль, уникальная. И именно её мы хотим тебе предложить». Корпорация «Колыбель» предлагает занять вам системную должность создатель вашей планетарной локации Земля. В рамках предлагаемого договора Корпорация «Колыбель» на основе закона о трудовой деятельности наделяет нанимаемого разумного статусом гражданина объединенных миров. Это интересное предложение. Конец четвертой книги. Читал Родион Нечаев. Thank you.